Глава двадцать вторая. Там, где правит пар. Снов на этот раз никаких не было, но я всё равно проснулся, хотя мне показалось, что я вовсе не спал. Открыл глаза, немного полежал, собрался с мыслями. Судя по панели информации, на самом нейтронном нагнетателе осталось всего две проекции. После этого план полосково будет исполнен. Решив, что пора действовать, я отправился осматривать свою квартиру. Сказать, что она сильно изменилась, значит не сказать ничего. Обставлена она была очень своеобразно. Вся квартира по периметру была окружена какими-то стеклянными трубами, по которым двигалась мутная субстанция. Трубы, на поверку, оказались комнатной температуры и присоединялись чуть ли не к каждому предмету мебели тонкими шлангами-отростками. Я решил, что лишний раз лучше ничего не трогать, поэтому отправился к окну, чтобы получить информацию о том, что творится на улице. Отдёрнув шторы, я разинул рот от изумления. Привычные пятиэтажки стояли на месте. Вот только все они были оплетены сложными закрученными системами всё тех же труб, только сплошного медного цвета. Трубы пронизывали всё окружающее пространство. были подведены к уличным фонарям, домам, их подъездам, ларькам, уходили куда-то за область моего взора. Прохожие тоже все выглядели странно. Сюртуки, костюмы, головные уборы создавали впечатление, будто я попал в прошлое. Мои выводы подтверждали редкие громыхающие колымаги, которые бодро проезжали по неасфальтированной дороге, вымощенной простым булыжником. Судя по большим котлам, расположенным в задней части машин, работали они на пару. Глянув на небо, я увидел летающие цепелины и ещё больше убедился в том, что меня забросило лет на 150 назад. Внезапно в коридоре пронзительно засвистел, словно чайник-звонок. Я пошёл посмотреть, кто ко мне пожаловал, и уже не удивился, увидев валящий пар из паровозного свистка, подвешенного под потолком. На За задверю стоял Эдик, собственной персоной, и нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Я пошарил по двери, щёлкнул парочкой замков и впустил друга к себе. Как тебе удаётся раньше меня во всём разобраться и уже начать что-то делать? Я просыпаюсь в 6, в отличие от некоторых. Собирайся, пойдём Фёдора Геннадьевича искать. Погоди-то, давай хоть перекусим чего. Проведёшь мне небольшую водную. Давай. «Кстати, я боялся, что у тебя возникнут проблемы. Когда ты пошёл в сторону нагнетателя, ты сразу потерял сознание, и мы так и не смогли привести тебя в чувство. Что произошло?» «Странно. Для меня всё это было совсем по-другому. Я добрался до нагнетателя, смог увидеть, что происходит в это время. За кружкой чая, которой даже не пришлось ждать, паровая система снабжения в доме выдавала чистый кипяток, Из центральной системы я рассказал Эдику о том, что увидел после запуска нагнетателя. «Две шкалы, говоришь? 25,5%? Печально, времени совсем не остаётся. Тогда тем более медлить нельзя. Ты не знаешь, где Фёдор Геннадий ведь жил?» «Нет, но он знает, где живу я. Уверен, что он должен был предусмотреть тот вариант, что мы попадём в одну проекцию». Не успели мы обдумать это утверждение, Как очередной свисток отвлёк нас от разговора. На этот раз он был двойным и прозвучал со стороны окна. Эдик подошёл к окну. Около небольшой круглой форточки в окне, в которую была проведена очередная труба, торчал красный флажок. Эдик не церемонясь подставил ладонь к отверстию, дёрнул за флажок, и ему в руку выскочил шар. А мне просто пояснил. Местная почта. Я успел по городу прогуляться, подсмотреть за другими. Он взял шар в руки, повертел, нашёл какую-то зацепку, тронул ногтем, после чего тот развалился на две половинки. В одной из них лежала записка. Эдик зачитал вслух. Улица Островского, 1200. ФГ. У Марины? Фёдор Геннадьевич нашёл её? Не знаю, узнаем в 12. Давай пожрём чего-нибудь. А где тут холодильник? Тут такого нет, только шкаф охлаждающий. Не знаю, что в этом мире такого произошло, но тут от чего-то просто колоссальное нагромождение паровых двигателей и механики. Электроники нет совершенно, по крайней мере, я пока не встречал. Но это за 2 часа. Может быть, я ошибаюсь, и на самом деле это всё есть. Посмотри вокруг: звонок паровой, почта пневматическая, на улицах машины на пару, а не на двигателях внутреннего сгорания. Сюрреализм какой-то. Не хватает только дифференциальных исчислений. Чего не хватает? Компьютеров, которые на механике и пару работают. Не парься, это из какой-то старой фантастики. Мы нашли холодильный шкаф на кухне под одной из столешниц кухонного гарнитура. Он так же, как и остальные приборы, устройство в квартире был подключен к паропроводу. Только трубы эти были довольно холодными, что и создавало область пониженной температуры в самом шкафу. Я вопросительно глянул на Эдика. Чё ты на меня смотришь? Я понятия не имею. Я всего на 2 часа раньше тебя проснулся. По трубам какой-то хладагент течёт. Может быть, глубоко под землёй лёд тает и за счёт механических насосов ледяную воду гонит наверх. А может, просто вещество какое-то природное, у которого температура кипения чуть выше нуля. Мы достали кастрюлю с картофелем, зелёный лук и ароматную рыбку в пряном соусе. Картофель получилось погреть в нагревательном шкафе. который был расположен через одну секцию от холодильного. Когда я открыл дверцу, то сразу почувствовал довольно высокую температуру. Местный аналог микроволновки, подключённый к горячему паропроводу. Как-то нерационально. Постоянная циркуляция паров в квартире. КПД около нуля. С другой стороны, почему-то до открытия дверей шкафов я не чувствовал ни жара, ни холода. Хорошая герметизация, возможно. Трубы, кстати, на ощупь комнатной температуры. Хотя по большинству из них идёт горячий пар. Может, всё же не горячий? Смесь, которая при комнатной температуре газообразной становится? Не, горячий. На улице увидишь, там трубы редкие и повреждены, из них воздух горячий именно идёт. А труба при этом окружающая температура. Думаю, что всё же теплопроводность материала труб очень слабая. Поэтому потери в окружающее пространство не такие большие. После трапезы мы отправились на улицу. Из гардероба на вешалке висел один лишь костюм, состоящий из сюртука, жилета и брюк. Мы решили прогуляться пешком по городу, поскольку до 12:00 было ещё больше 2 часов. Об этом мне сказали карманные часы, найденные мной в жилете. На ещё в сюртуке я обнаружил карточку со своей фотографией и отбитыми на ней персональными данными. Ещё с предыдущих дней я запомнил наизусть дорогу до Островского, так что ехать не было необходимости. Мы с Эдиком шли к месту назначения и пожирали глазами всё вокруг. А посмотреть было на что. По городу сновали редкие, но помпезные и громыхающие автомобили с огромными паровыми котлами. По небу летали огромные махины дирижабли. А в центре и вовсе была проложена узкоколейная железная дорога, по которой то и дело сновали небольшие составы. приводимые в движение паровозами. Я как будто в XIX век попал. Согласен, но только отчасти. Посмотри, насколько в этом мире развита механика. На улицах интерактивные и анимированные рекламные баннеры. Я подходил к одному из них, пытался понять, как они работают. Так вот, там на поверхности появляются небольшие точки, которые, судя по всему, управляются сложной системой двигателей внутри экрана, но шума почти не слышно. Понятия не имею, как это было сделано. А почему тут нет классических машин, двигателей внутреннего сгорания, компьютеров, электричества? Электричество есть, только очень дорогое, понятия не имею причин. Давай, Фёдор Геннадьевич, поинтересуемся. Оставшийся путь мы прошли, всё время показывая друг другу очередное чудо механики. Анимированные вывески магазинов, бегущие строки, гидравлические приспособления разного рода, механические куклы, рекламирующие очередное событие, пневматические раздатчики продукции и почты. Каждое приспособление, давно привычное в нашем мире в виде электронного устройства, в этом мире обретало механическое воплощение. Наконец мы дошли до улицы Островского. Несмотря на то, что назначенное время еще не наступило, мы решили не тянуть и сразу отправились ко второй квартире. Дверь нам открыл Федор Геннадьевич. — Рановато вы, но тем лучше. Успею вас ввести в курс дела. Проходите. Вы как всегда сразу к делу. Ну а зачем тянуть? Времени у нас совсем не осталось. Через 2 дня мы уже ничего не успеем сделать. Я удивился его осведомлённости. Откуда вы знаете, что осталось всего 2 дня? Я, как понимаете, без дела тоже не сидел. Полученная от вас информация дала ключи ко многим вопросам, которые я и так прорабатывал все эти 2 месяца. Информация о гипокампе, поляризаторе и частоте настройки на проекции оказалась, как нельзя, кстати. в моей логической, а чуть позднее и математической модели. Твой рассказ о магнитателе, потере памяти и примерные временные рамки произошедших событий дали мне понять, откуда начинать отчёт начала событий. Но ну а частота, на которую мы все вместе смогли настроиться, позволила выявить закономерности и связь наших частот с частотами альтернативных личностей и других проекций. Я не буду вдаваться в математические подробности, скажу лишь, что мы управляем именно своими, если можно так выразиться, телами не просто так. Частоты резонирования гиппокампа с томографом отличаются совсем немного, что и позволяет нам путешествовать между мирами. У нас для вас ещё один рассказ. Я думаю, он вам обязательно поможет. Не сомневаюсь, но для начала выслушайте мой. Чай, кофе? Эдик выбрал кофе, я чай, после чего мы вместе сели за стол, а Фёдор Геннадьевич начал свой рассказ, помешивая чай в своей кружке. С последней нашей встречи прошли только сутки, но эти сутки были ключевыми. По изменениям частот работы магнитателя во вчерашней проекции я понял, что его работа подходит к окончанию. Магнитатели скоро завершат выкачивание нейтронов, после чего произойдёт цепной коллапс проекции. Моё предположение состоит в том, что данный коллапс прервёт существование 12 миров. Поскольку значительная часть нейронов данных миров будет отправлена в первую проекцию. Под первой проекцией я подразумеваю мир, в котором изначально появился Марко Поло. Я не удержался от комментария. Марк Полосков. Фёдор Геннадьевич перестал мешать чай, на его лице одна за другой в несколько мгновений отразилось несколько эмоций. Вначале недоумение, потом озарение, а затем негодование. «Сукин сын! Провел меня! И как я не связал его имя и фамилию? Очевидное сокращение! Это закрывает еще больше дыр в моем рассказе! Конечно! Именно он в нашем мире, и я подозреваю, в остальных мирах, был инициатором создания нейтронных нагнетателей. Эти бы усилия и его знания допустить во благо! Именно это он и сделал, по его мнению». Он готов пожертвовать несколькими проекциями для спасения своей собственной. Фёдор Геннадьевич, в его мире произошла какая-то катастрофа, которая заставила его сделать этот отчаянный шаг. Нам так и не удалось узнать, что это за катастрофа и как её можно остановить. Полосков совершенно не идёт на контакт. Да, дела. Но мы отвлеклись. Марк создал эту цепь магнитателей, чтобы исправить что-то в собственной проекции. И это произойдёт послезавтра в 0 часов 1 минуту. Также мне удалось, если можно так выразиться, запеленговать Марину. В этом мире Марина не наша, но уже в следующем мы с ней встретимся. Времени у нас совсем немного. Тем не менее, вчера мне удалось разработать и опробовать межпроекционную связь. Вчера я нашёл Марину и провёл несколько опытов, которые позволили установить контакт с нашей лаборанткой. Я надеюсь, вы эти опыты не проводили под дулом пистолета. Нет, ну что вы? Есть методы гораздо проще. Снатворная паралитики в конце концов закись азота. Шучу, шучу. Я просто поговорил с ней, и Марина дала согласие. Это абсолютно добровольно. К сожалению, у меня не получилось взаимодействовать с её гипокампом из другой проекции. Я думаю, что это вряд ли возможно на данный момент. Тем не менее, мне удалось поговорить с ней и объяснить нашу ситуацию. Поскольку в этой проекции я снова встретил не нашу Марину, то и объединяться с ней в одну связку уже не имеет смысла. Завтра мы сами попадём к ней. А также завтрашняя проекция будет завершающей. Неужели мы не успеем ничего предпринять? Полосков просто уничтожит все 12 проекций, включая нашу. Ну, почему же? Конечно, успеем. Только всё зависит целиком и полностью от наших действий. Времени, конечно, совсем мало, но не всё потеряно. «У нас, как минимум, есть целый день. Правда, у Полоскова было больше времени, и, вероятно, завтра он устроит нам очередную засаду. Марине придётся рискнуть, чтобы разузнать о его планах. А нам во что бы то ни стало необходимо остановить Полоскова». И «Как мы это сделаем? Вы придумали, как замкнуть нагнетателей?» «Придумал. Но для этого придётся вначале отправиться в мир Полоскова, найти устройство, которое затягивает нейтроны из других миров, уничтожить его». А затем последний нагнетатель замкнуть с самым первым запущенным. Вы говорите так, словно нам просто за хлебом нужно сходить. Как мы попадём в мир Полосковой и каким образом вернёмся обратно? Вот тут мы вступаем на шаткий мостик. Я разработал данный план, опираясь на то, что Полосков умеет физически путешествовать между мирами, пользуясь полем, создаваемым нейтронным нагнетателем. Как именно он это делает, я пока не знаю. Но предполагаю, что это происходит в момент запуска нагнетателя на 50-процентную мощность. Кажется, я знаю, как именно он это делает. Вчера я был возле устройства в момент его активации, и вокруг меня начали образовываться какие-то дыры в пространстве, которые, как я понял, вели в разные проекции. Мне кажется, что нам стоит повторить этот опыт сегодня, только нагнетатель найти нужно будет. Ага, опять новая информация. Поразительно. Это сильно упрощает дело. Давайте я выслушаю ваш рассказ. Видимо, он позволит мне уточнить план настолько, насколько это возможно в нашей ситуации. Мы с Эдиком рассказали всё, что произошло с нами вчера. Фёдор Геннадьевич внимательно выслушал нас, а затем принялся молча рисовать что-то на бумаге. Продолжалось это около получаса. На наши вопросы он лишь отмахивался, поясняя, что структурирует полученную информацию. Наконец, прикончив очередную чашку чая, Фёдор Геннадьевич завершил своё творение, удовлетворённо откинувшись на спинку стула. Ну что ж, ваш рассказ действительно бесценен. Я готов выдать вам почти полную картину произошедших с нами событий, а также более-менее детальный план того, что нам предстоит сделать сегодня и завтра. Устраивайтесь поудобнее, я буду много рисовать, вы будете поправлять меня, а затем приступим к исполнению плана. Мы пошли в другую комнату, где обнаружили спящую Марину. В голове у неё было какое-то странное устройство, которое постоянно жужжало, издавало скрепучие звуки и создавало периодические вспышки, направленные на закрытые веки спящей. На наш удивлённый взгляд Фёдор Геннадьевич махнул рукой. Не обращайте внимания. Марина дала своё полное согласие на проведение эксперимента. Мир очень ограничен в возможностях. В любом другом я бы смастерил гораздо проще устройство. Достаточно обычного шлема виртуальной реальности или парочку небольших дисплеев, на крайний случай. А тут пришлось создавать резонирующую коробку и подбирать частоты света, моргающие в нужные периоды времени. Вчера полдня проводился с ним. Садитесь на кресло по бокам. Сейчас прикачу доску. Оказалось, что за вчерашний день Фёдор Геннадьевич успел подселиться к местной Марине, втереться в доверие и взять согласие на эту авантюру. Убедительности ему не занимать. Наш научный руководитель ушел в другую комнату и прикатил оттуда доску. Затем достал мелки и начал рисовать схему. На доске он отразил 12 кружков, последовательно соединенных стрелками между собой, а также 13-й большой круг, соединив его со всеми 12-ю остальными, после чего выписал пять имен — Федор, Марк, Андрей, Эдик, Марина — и соединил нас четверых перекрестными связями. Связи от Марка он протянул только к себе и ко мне. Эдик хохотнул. Мы с Фёдором Геннадьевичем глянули на него, а тот поспешил объясниться. Домик получается. Фёдор Геннадьевич, да вы художник. Я посмотрю. Я тоже улыбнулся, поняв, что имеет в виду Эдик. Фёдор Геннадьевич повернулся к своим рисункам, оставив шутку Эдика без комментария. Немного подумал, после чего все линии, которые шли от меня, нарисовал пунктиром.